Глава двадцать «А ты умеешь произвести неизгладимое впечатление?» С улыбкой обращается ко мне Игорь, наблюдая за тем хаосом, который возник вокруг нас. Чувствую себя неловко по шкале 10 из десяти. Впрочем, мне не интересен весь этот спектакль. Пора возвращаться домой. В один миг Игорь становится серьезным, срывая со своего лица маску добродушия. Стеша подскакивает ко мне, положив свою ладонь в маю. «Я готова, скорее бы домой!» Весело восклицает она. Ей и я окажемся в прекрасном замке, где будем играть и кушать мороженое». Малютки ощутимо надоели эти больничные стены. Мысли о доме заметно поднимают ей настроение. «Я все еще помню о твоем умении ходить на каблуках». С этими словами пристраивается рядом, взяв меня под локоть. Лица окружающих надо видеть. Игорь, мужчина, которого мысленно воображает рядом с собой каждая женщина, Гордо держит возле себя девушку, чей образ больше соответствует самому изысканному показу мод. Но больше всего дразнит глаз окружающих «Это невероятно огромный бриллиант на моем пальце». «Это правда, что она его невеста?» — доносится со стойки администраторов оживленный разговор девушек. Игорь лишь улыбается уголками губ, подливая масло в огонь своим довольным видом. Перекинув свою руку на мою талию, держит возле себя Стеша же, ощутив свежий воздух, оторвалась от нас, убегая вперед. «Глазам поверить не могу! Что это? Бриллиант? А платье? Платье!» Вот чего Марина упала в обморок. Не успокаивается чебетание любопытных птиц. Девушки едва сами сохраняют трезвость ума от увиденной картины. «Это все неправильно, не надо!» Шепчу Игорю, стараясь освободиться от его руки, но он так крепко впился своими пальцами, что невозможно оторвать их от себя. «Веди себя естественно!» одергивает он. — Ты и правда моя невеста. Пора свыкнуться с этим положением. Просто прими как данность и плыви по течению. В горле все пересыхает от волнения. Даже ничего не могу ему возразить, так как голос предательски пропал. — Плыть по течению? Так просто сказать и так сложно сделать. Не каждый день меня просят стать невестой, окутывая невероятной роскошью и богатством. Играет он на славу, аплодисменты. Теперь еще неизвестно, сколько времени будет гудеть больница о нас. А так как были задеты чувства конкретного человека, Марины, она придумает, как насолить мне. Что-то мне подсказывает, что она очень и очень огорчена моим сегодняшним визитом. Ничего не бойся, находясь рядом со мной. Будто датчик Игорь считывает мой настрой. Ты под моей защитой. А как же быть от того, что, находясь рядом с Игорем, я боюсь именно его? Стеша вдоволь набегалась по двору дома, вкусно покушала и легла отдыхать, предварительно выслушав от меня историю про принцессу. «Надя, а я тоже встречу своего принца?» Сквозь сон спрашивает меня девочка, сладко потягиваясь. «Да», — нежно шепчу я в ответ, боясь потревожить. «Засыпай, милая. Когда ты вырастешь, то обязательно встретишь принца». «А ты уже взрослая, ты и встретила его?» Неожиданно оглушает меня вопрос девочки. Приоткрыв сонные глазки, выжидающе смотрит на меня. «Я...» Чувствую растерянность. «Еще нет, но обязательно встречу». «А дядя Игорь?» «Папа?» Путанно спрашивает она, начиная часто моргать. «Твой папа тоже принц, и у него уже есть маленькая принцесса. Это ты!» Поправляю одеяло Настеше. И вот вновь она назвала Игоря и дядей, и папой. «Почему?» «Кто он на самом деле девочки?» «Что за неопределенность в семье?» Или у них так принято, что всех надо вводить в заблуждение? Игорь, твой принц. Он подарил тебе камушек, просто туфельку найти не смог». Зевая продолжает фантазировать девочка, тем самым рисуя на моих щеках заметный румянец смущения. Конечно, это кольцо своими габаритами никого не оставит без внимания. Скоро Стеша будет задавать еще более каверзные вопросы, пытаясь дойти до самой сути. «Спи, моя зайка, я еще загляну к тебе, буду охранять твой сон». Нежно целую ручку девочки. Стеша уже не слышит меня, уносясь в страну сказочных снов. «Вот и где!» Стоит только закрыть за собой дверь в комнату Стеши, как меня тут же оглушает вопрос Игоря. Уложила спать, она утомилась. От большой радости наигралась. Отчитываюсь я, невольно опустив глаза в пол. «Почему не смотришь мне в глаза?» А я все еще не могу отойти от тех слов, которые сказала мне малютка. Невольно прикрывая рукой кольцо, смущаясь его блеска и красоты. «Я тоже устала. Можно мне вернуться в комнату? Или будут еще какие-то распоряжения?» Игорь молча стоит возле меня, собрав руки на груди. Дав себе время на подумать, обращается ко мне. «Да, у меня есть к тебе разговор. Зайди в мой кабинет. Сейчас». Резко развернувшись, удаляется широкими шагами. Тяжело вздохнув, следую за ним. «Может, нам действительно стоит поговорить? Зачем эта игра?» Как мне кажется, если Стеша нам поверит, то ей же в первую очередь будет больно от правды. Не могу же я вечно быть невестой для Литвинова. Или же он задумал иной исход событий. С бешеным сердцебиением оказываюсь в большом и просторном кабинете своего жениха. Присаживайся. Рукой указывает в сторону кожаного дивана у стены. Покорно следую распоряжению. Итак, остановившись напротив меня, сухо роняет Игорь. «Первое, что я хочу, так это то, чтобы ты смотрела мне в глаза, когда говоришь». Превозмогая внутреннее сопротивление от нахлынувшего волнения, поднимаю голову, встречаясь с его бездонными, как сам океан, серыми глазами. Подобно сильным магнитам они притянули меня к себе. Опомнилась я лишь тогда, когда ощутила на себе горячее дыхание хозяина этого дома. Марина. «Глазам своим поверить не могу» в кого превратилась эта серая никчемная мышь. Как такой мужчина вообще позволил ей оказаться рядом? Она точно опоила его. Ну ничего, я этой феи еще обломаю все крылья.